Арнел Вольрич Умереть бы раньше, чем проснуться. Обычно девчонки в школе никуда не годятся, но иногда попадаются исключения. Взять, к примеру, Дженни. Она и списывать на уроках не позволяет, и к тому же очень хорошенькая. Это даже взрослых замечают. Вот и один незнакомый мужчина часто угощает ее на улице. Правда, глаза у него какие-то странные. Но зато очень вкусные леденцы. Только что делать, когда в один прекрасный день Дженни не вернулась домой с школы, а взрослые и слушать не хотят ни о каких леденцах.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 а приставали просто потому, что она была девчонкой. Она заплетала волосы в косички, и я, сидя сзади нее, развлекался, макая их кончики в чернильницу или клея к ним жвачку. И не раз бывал за это наказан. Я бегал за ней по школьному двору, дергая за косы с криком «Динь-динь!», как будто это были колокольчики. И тогда она мне заявляла «Я на тебя пожалуюсь полицейскому!»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 Хотя они оставались в холле, мы напугались, что кто-то на жаловался на разбитое стекло в чем-нибудь окне. Но оказалось ничего подобного. Директор хотел узнать, видел ли кто-нибудь из нас Милли Адамс по дороге из школы 2 дня тому назад. Одна девочка подняла руку и сказала, что она искала Милли в тот день, но не нашла её. Милли вышла из дома раньше, чем обычно, в четверг 9-го.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 Я сдал экзамены осенью, а потом весной, а потом снова осенью и следующей весной. Хотя и не мог похвастать высокими оценками, особенно по поведению. Единственное, что волновало моего отца, это то, чтобы я продолжал учение и чтобы меня не исключили. Поэтому, когда я показывал ему свои оценки, он ласково трепал мои волосы и говорил: "Хорошо, Томми, ты будешь отличным сыщиком".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 Мне казалось, я уже когда-то переживал эти моменты. Дженни сосала леденец и, оторвавшись на минуту от конфеты, весело воскликнула: "Как же это было здорово всю эту неделю! Каждый день по леденцу в подарок. Я не знаю, кто этот человек, но он очень симпатичный. Знаешь, какой леденец он даст мне завтра утром? Из корицы. Не знаю, что со мной случилось, но я больше не думала о конфетах, а начала вспоминать разные породы собак. Ничего общего между этими вещами не было, но я даже попросил Дженни назвать мне несколько пород. Она назвала те, что я и так знал. Эрдель, Сен-Бернар, Колли. Нет, нет, это было совсем не то. А может, породы, название которых заканчивается на тик? Спросил я ее. Может, Далматик? Отозвалась Дженни. Да нет же, дурочка. Далматинцы они называются, а не Далматики.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 Еги едва сел за свою парту, как колокол кончил звонить. Старуха Флэк взглянула на меня неодобрительно, но сделать ничего не могла. Отдышавшись, я увидел через две парты от меня Эдди Райли. Парта Дженни пустовала, и это меня очень удивило. Она ведь никогда раньше не опаздывала. Флэк тут же вызвала меня к доске, и я погрузился в размышления, где же находится прямой угол некоего проклятого предмета.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 Это все так же, как с Милли Адамс, и вы будете в этом виноваты. Мисс Флэк не была в школе, когда произошла та история с Милли Адамс, тем более она не могла понять, что же я хочу ей сказать. Итогом всей этой сцены стало то, что мисс Флэк добавила мне еще полчаса после занятий. Всю неделю мне придется сидеть здесь до шести часов. Кроме того, что меня так надолго задерживали в классе, я еще должен был прийти в школу с отцом. И что-то там еще, и еще...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 когда мы выходили из школы. Но это еще ничего не значило, ведь она их очень быстро тратила. И вдруг сегодня у нее ни одного не осталось. Я завернул за угол, внимательно рассматривая стены. Нигде не виднелось никаких следов мелка. Здесь вообще в основном были витрины и двери, не слишком подходящее место, чтобы чертить на них мелом. Я прошел по всему кварталу, не найдя ни одной отметины, и в конце концов сказал себе «Подожди,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 и я различил едва заметный след. Я уже не сомневался, что мне сопутствует удача. Я миновал еще несколько кварталов и везде находил какие-нибудь отметинки мелом, как вдруг они исчезли. Я искал, искал и ничего не находил. Может, она исписала весь мелок? Или он заметил и забрал у нее мелок? Нет, Дженни ни за что не рассталась бы с таким сокровищем.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 Меня обуيال не просто страх, а настоящий ужас. Я был уверен, что там, среди деревьев, меня наверняка поджидает смерть. Если бы хоть Эдди Райли оказался здесь со мной, но я был один-оденёшенник. Возможно, в этих сомнениях я бы так и провёл всю ночь, но неожиданное решение пришло само собой.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 но был слишком испуган, чтобы думать об этом. Иногда мне казалось, что я что-то заметил, я бросался бежать бегом, в противоположном направлении. Во время одной из таких пробежек я наткнулся на какой-то предмет, блестящий в свете луны. То, что я увидел, заставило мое сердце забиться сильнее. На земле валялась коробочка, в которой Дженни носила завтраки в школу. Конечно, она надеялась набить ее леденцами,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 и они с девчонкой не сумели удрать. «Ха-ха!» Он поднялся еще на одну ступеньку. «Вообще-то я маленьких не люблю. Но раз уж он потрудился прийти сюда, придется мне выкопать могилу поглубже». Я вновь дернул своей защемленной ногой, пытаясь как можно дальше отодвинуться от этого чудовища. Дженни казалась комочком рядом со мной.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 На этот раз мы уже не могли удержать всю нашу баррикаду. Я почувствовал его дыхание, совсем близко. «Может быть, нам помолиться?» — спросила Дженни. «Хорошо». Кивнул я, ощущая, как сотрясается от удара в дверь. Дженни начала молиться у меня за спиной. «Хоть бы мне умереть раньше, чем проснуться. Прошу тебя, Господи, чтобы...» Тут он нажал сильнее, и от двери отлетело почти все, что мы туда наставили, и я больше ничего сделать не мог.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 Это как он набрасывает на голову Жень не мешок из тех, что мы раньше с ней не видели. Комета осияла всё ярче и ярче, пока не разлетелась на множество огненных брызг. Но я уже смотрел на них из дверного проёма. А потом я увидел нескольких мужчин с фонариками, как у моего отца. И мне даже показалось, что он тоже там, среди них. Но нет. Этого не могло быть.